Признаюсь, я не ожидал с вашей стороны такого подхода к делу. Вы от моего предложения отказываетесь, уехать с вашим открытием на Запад не желаете. Вероятно, все же из патриотизма». «Патриотизм...» «Это прибежище негодяев», — говорит Эдда. «Вы не знаете Эдду?» «Ах да, я смешиваю». «Собственно, Герцен говорил то же самое. Патриотизм — самая ненавистная из добродетелей. Я ее всю жизнь терпеть не мог». «Это не я говорю, это Герцен». «Вы верно улыбаетесь. Продажный шпион и ссылается на Герцена. Прелестно, правда? Но ведь теперь и войны никакой нет, и я приехал в Москву не для шпионажа, а просто для того, чтобы вас вывести. Позвольте подойти к делу иначе. Подходите, как вам будет угодно. Вы ведь психологический агент. Я все о вас знаю». «Ничего не знаете. Никто о другом ничего знать не может. Знаю даже, что вы в родстве с Нилом Сорским. Помните зло смради мира сего или как-то там? Мне о вас говорила Наташа». «Какая еще там Наташа? Пожалуйста, не гипнотизируйте меня загадочными фразами. Не гипнотизируйте ни психологии, ни вашим колоссальным ростом, ни неподвижными чертами каменного лица, ни вашим нелепым лицом игрока в покер. На меня это не действует. Хорошо?» «В мертвом море задыхаются и погибают рыбы. В этой мертвой земле задыхаются лучшие люди. Здесь жить нельзя. Нельзя. Буду исходить только из практических соображений. Отчего вам не уехать?» «Нам будет приятно, но и вам будет приятно, если б вы были американцем, то теперь вы были бы директором и, быть может, акционером огромного завода, получали бы тысяч двадцать долларов в год жалования, да еще с участием в прибылях. У вас была бы превосходная лаборатория, оборудованная под вашим руководством по последнему слову науки». В ней под вашим руководством работало бы человек, десять молодых ученых, у вас был бы собственный, прекрасно обставленный дом, вас знал бы весь ученый мир, газеты присылали бы к вам репортеров за интервью». «А вот вы живете в этой убогой комнатушке с продранным диваном, с некрашенным шкафом до потолка, с тремя грязными стульями, с шатающимся письменным столом. Рядом живет семья, которая верно отравляет вам жизнь. Хорошо, что она уехала в дом отдыха, иначе мы и разговаривать не могли бы. Есть ли у вас ванна? Нет и ванны. Разве это человеческое существование?» «По-моему, человек, не имеющий ванны, не может даже претендовать на чье-либо уважение. И не говорите, что это мещанский предрассудок». «Вам, советским людям, хочется всего того же, чего хочется нам. Хочется хорошей или хотя бы сносной жизни. В эту сносную жизнь входит и бытовая свобода. Не буду говорить, что большинству из вас так уж необходима свобода политическая. Без нее люди и на Западе могут обходиться отлично. Опыт это показал. Но пригодилась бы и она, правда?» Особенно таким людям, как вы Я знаю, что у вас в особенности нет оснований любить и жаловать коммунистов Вы изобретатель, человек свободной мысли Вам важнее всего независимость Свободное общение с другими людьми науки Хорошие условия труда Преданные вам опытные помощники Повторяю, все это вы на Западе имели бы Здесь вы работаете вместе с десятками других людей в большой казенной лаборатории, не очень плохой, но и не очень хорошей. Вашим лабораториям, за исключением очень немногих, далеко до американских, как до звезды небесной. Над вами много начальства, которому вы должны подчиняться как школьник. Вы, наверное, не смеете опоздать на службу хотя бы на пять минут, а ваши товарищи... «Между ними, наверное, есть недурные люди, но у вас по воле судьбы они прежде всего завистники и конкуренты. Каждый ваш успех – это не успех для них». Они поневоле ревниво следят за вами, а некоторые, быть может, вас подсиживают и доносят на вас кому следует. Ваше изобретение рассматривается в комиссии. В ней половина членов ничего не понимает в науке, другая половина, быть может, не очень желает, чтобы выдвинулся новый человек».